всюду одиннадцать. снаружи Голицына. антона Журавлева разбудил стук кто-то колотил в подвальные двери он втянул ртом в воздух ноздри закуприло свернувшаяся кровь память возвращалась урывками странная луна сосед саша антон уставился на дверь услышав тихий испуганный плач сына под боком растерянный голос жены антон позвала Олеся Он собирался ответить, но слезы радости, водопад слез, отменили слова. Джакарта. Какой дурацкий сон, проворчал рестлер Кристиан, разлепляя веки. Закричал и вцепился в конек. Из-под поддошв полетели куски черепицы. Он сидел на крыше, а внизу раскинулась площадь, ставшая постелью для тысяч людей, и они просыпались вместе с изумленным Кристианом. Весь мир просыпался, франко-немецкая граница. Лео Зольц пошатнулся и инстинктивно вытянул перед собой руки. Он уперся ладонями в стену, иначе расквасил бы нос. Уилл Смит носился вокруг и тявкал. Я дрыг стою, подумал Лео. Мышцы затекли. Он опустился на пол, задницей в осколки Кендел и говядину из консервов Frau Замель. Уилл Смит лизнул хозяина в щеку. "У тебя сейчас хвост отпадет!» — засмеялся Лео. В кармане завибрировало. Он достал телефон. Кто-то поставил лайк его последнему посту. Токио. Профессор Тоути содрогнулся всем телом и ухватился за подоконник. Очки упали на пол. "Боже мой", прошептал Тоути. К чему относился этот шепот? он забыл через секунду. Сюжет сна выветрился из головы, а с ним ушло ощущение, что Таути разгадал главную тайну мироздания. Он посмотрел на брежущий за окном рассвет, картину достойную кисти лучших художников и подумал: "Как же красиво". А потом поплелся в спальню, вызволять из наручников Ю.